Глава вторая. Неограниченный потенциал. Как бы тебе сказать, красавица, я отчаянно и непонятно зачем тянул время, прекрасно понимая, что отбрехаться мне, но ну, совсем не светит. Оставалось только с достоинством принять свою судьбу и пойти, куда бы меня эта непростая юная мисс не отправила. Почему непростая? А тут все просто. Она местная знаменитость из рода аристократов, младшая дочь то ли графа, то ли маркиза, способная, имеющая невероятные способности в пирокинетике. Имя Хельга, кажется, но это не точно. Я только сегодня пробудился, и сейчас очень хочу посидеть дома и как следует все обдумать. И нет, сбегать я не собираюсь. «Все равно меня может почувствовать любой достаточно сильный псион». «Тебя вообще любой псион, парень, ты своими эмоциями уже весь район затопил, обеспечив каждому магазину и киоску с чем-то съедобным тройную суточную выручку за один только последний час». Девушка ткнула что-то на панели своего авто, и передняя пассажирская дверь приглашающе распахнулась. «Залезай, подкину тебя до Академии. Подумать у тебя еще время будет, а зарегистрироваться надо сразу. Иначе чуть что и все, пиши пропало». «А чем грозит уклонение?» «Проблемами, но в твоем случае сложно сказать, кто кому будет грозить». Девушка хихикнула, смахнув с лица выпавшую длинную прядку вьющихся волос. А я засмотрелся на ее тонкую шейку с белоснежной, чуть ли не мертвенно-бледной кожей. Ты же ментал, правильно? И совсем недавно, плотно от обедов, сподвиг сотни и тысячи людей страстно возжелать, что ты там ел. Шурму, буркнул я, постепенно осознавая масштаб проблемы и появившиеся у меня варианты. Выдать себя за псиона ментала но тогда о какой-то практике других направлений можно будет забыть, а незаметно этим не займешься. Захочу я, скажем, ионизировать газ и создать плазму где-нибудь за городом или, если совсем уж, отупеть в квартире. К чему это приведет? Может, статься, я и сам убьюсь и что-нибудь взорву, не понимая границ своих возможностей. А в академиях, смею надеяться, чему-то реально учат, контролируют и следят за безопасностью. Полигоны там, дежурные группы медиков и все то, чего у меня самостоятельного нет и в ближайшее время не будет. Шурму, Забавно, конечно. Я отчетливо уловил нотки презрения, направленного, впрочем, не на меня, а на озвученное блюдо. Отношение к еде плебса у нее, конечно, так себе но очень даже в рамках ожидаемого, аристократка как-никак. Уже одно только то, что она нормально со мной разговаривает, уже достижение. Или в ее глазах я достаточно перспективный псион, чтобы со мной имело смысл устанавливать хорошие отношения Жаль, что мысли девушки больше поймать не получалось. Зря я тогда спалился, предвосхитив ее вопрос про побег. Если брать саму ситуацию, то ты неосознанно навязал свой аппетит всем вокруг, и люди толпами ломанулись скупать все, до чего могли дотянуться. А представь, что было бы, испугайся ты, или вообще начни гневаться. Это так работает, я вскинул бровь. Ладно, аппетит ему еще можно податься, не заметив внушения или не став ему сопротивляться. Но страх и агрессия. И что же? Я, наслаждаясь видами, улучшил настроение всем, кто только со мной пересекся. Да я прямо-таки генератор позитива. Именно. По этой причине такие псионы весьма ценятся государством. Не так, как серьезные боевики, но тоже вполне неплохо. Тем временем Хельга уже вырулила на дорогу, взяв курс на подозреваю ту академию, в которой она числилась. Мне память в отношении более подробных данных об известном алавласом пирокинете показала, считай, что фигу, но я не обижался. В заточении мною воспринималось не все, я даже лица погибших в детстве родителей забыл напрочь. Обидно и неприятно, но что я могу поделать со свершившимся фактом? Слишком поздно спохватился» начав вспоминать все, что еще помнил, да и приоритеты у меня были другие. Не сойти с ума окончательно, например. К слову о государстве. Мне надо позвонить, отчитаться о том, что я тебя подобрала. Тебя часто отправляют за такими, как я. Я задал вопрос до того, как девушка даже нашла в смартфоне нужный контакт, так что и ответ тоже получил. За аномалиями скорее. Вместо тебя здесь вполне мог обнаружиться еще один пси-прорыв, странно воздействующий на наш мир. Эмм, это не вам, Виктор Васильевич. Я нашла источник воздействия. Только сегодня пробудившийся псион из простолюдинов. Навскидку, высокий потенциал в ментале. Мысли тоже улавливает неплохо. Угу. Как тебя зовут? Вопрос предназначался задумавшемуся или легонько пнутому мне. «Артур. Артур Гесслер. артур Геслер. «Артур Геслер. Да, я вас поняла. Обязательно». Отчетливо слышимый, в отличие от слов собеседника Хельги Гудок, известил нас об окончании разговора, и девушка вновь скосила на меня взгляд. «Я, Хельга Белевская, пирокинет на обучение и службе Великой Московской Академии». Название учебного заведения – было произнесено таким тоном, что сомневаться в величии онова не приходилось даже скептически настроенному мне. Как ты смотришь на то, чтобы принять покровительство моего рода, в обмен на верность ты получишь очень и очень многое. Хельга начала красиво расписывать мои перспективы на службе у рода Белевских, а я внимал и все четче понимал, что сама концепция служения кому-то имеющему за собой лишь звучное имя и несметное богатство, мне притит. Приятно, конечно, вот так исходу получать такие предложения, но надо ли оно мне? Неужто государство, у которого я что так, что так буду в долгу и на службе, оставит меня ни с чем? Уж комнату-то с едой мне поначалу обеспечат а там я и сам продемонстрирую свои возможности и стану, например, те же прорывы закрывать. Собственные поместья, слуги и прочие излишества меня интересовали слабо, а на остальное можно и заработать по мере надобности. Так что... Я искренне благодарен тебе за предложение, Хельга, но я не планирую присягать кому-либо, кроме самого императора. Досада... — Определенно. Именно ею девушка и пыхнула. И это при том, что она видит во мне всего лишь ментала. — Тем не менее, мы можем быть хорошими друзьями. Ты уже помогла мне, не позволив натворить делов по незнанию, так что я в каком-то смысле перед тобой в долгу. — Скажешь, тоже помогла, — девушка немного смутилась. Искренне и не наигранно, насколько я мог судить, впитывая отголоски ее эмоций. Это мой долг, как на третьего ранга квалификации. И прихвастнула так, походя, тем, в чем я лично не разбираюсь ни на йоту. Какие ранги? Квалификации чего? Забавная она, конечно. Но почему, черт подери, я воспринимаю ее как несмышленого ребенка? Последствия сна... Или мне мудрость прожитых веков в темечко ударила, и я теперь немного того, временное помешательство? Надо будет присмотреться к другим людям и понять, массовое это явление или нет. Если массовое, это будет очень-очень грустно. Хельга, позволишь вопрос? Задавай. Среди псионов много сильных универсалов, ну, тех, которые хороши сразу в нескольких направлениях. Я решил не идти на девушку в лобовую со своей правдой и вместо этого начать издалека. Хоть так смягчу эффект, заодно распросами дотянув до того момента, когда мы припаркуемся у Академии. Скажете, я переоцениваю крутость своей многофункциональности? Могло бы быть и так, да только об универсальных псионах я в прошлом даже не слышал. Ты и вообще... Скромность – это черта мне не присущая. Настоящих универсалов не существует Артур. Каждый псион обладает пониманием только в одной из существующих областей, вроде пира, криотели, магнита, биокинеза. Крайне редко появляются так называемые психокинеты, обладающие способностями в двух, в исключительных случаях в трех направлениях. С годами можно натренировать в себе способности к новому направлению, но это долго, тяжело и не слишком-то эффективно. Врожденные способности все равно будут кратно лучше натренированных, так что универсальность себе пытаются развить единицы, а получается по итогу только у гениев. А ей, оказывается, нравится рассказывать. Не удивлюсь, если в будущем она станет одним из преподавателей Академии. В любом случае, тебе с твоим потенциалом не стоит пытаться охватить многое. Телепатия – одно из самых сильных, опасных и сложных в контроле направлений. Так что тебе предстоит хорошо потрудиться, прежде чем ты даже просто перестанешь представлять опасность для общества. К слову, а сейчас-то я нормально, не фаню? — Если бы Хельга не сказала, я бы и не вспомнил о том, что мои эмоции представляют для окружающих нехилую такую опасность. — Тогда я тебя заметила за километр. Сейчас, наверное, и сотни метров не разгляжу. — Сильно разволновался от пробуждения? — Можно сказать и так. Проголодался очень. Я не стал развивать тему, вместо этого устремив свой взгляд на комплекс, переплюнувший в плане масштабов, и сложности любое строение из существовавших в допсионическую эпоху. Великая Академия с этой точки зрения была действительно великой, ибо ничего подобного, насколько мне известно, не было больше нигде в мире. Первым в глаза бросался купол из голубого бронированного стекла поддерживаемого угловатыми ребрами из особых, открытых лишь с появлением псионов серо-черных сплавов. Высота этого, с позволения сказать, сооружения, составляла в наивысшей точке четыре сотни метров, а площадь накрытых им территорий превышала 8 квадратных километров. Под него можно было два комплекса МИО со всеми зданиями впихнуть, и сверху место под парк останется. А еще купол этот был окружен Москвой-рекой, углубленной, расширенной и на высшем уровне благоустроенной. Хамовная слобода, на месте которой теперь находилась академия, стала закрытой территорией, так что парки вынесли вовне, расположив их за рекой вокруг нее, тем самым создав прослойку между полным псионов участком и жилыми домами а еще со стороны все это смотрелось очень красиво. Такая махина в окружении деревьев. И хоть видел я это место не в первый и даже не в десятый раз, фотографии и видео никто не отменял, да и лично я бывал неподалеку, впечатления от созерцаемой картины образовались самые что ни на есть положительные. А учитывая тот факт, что меня почти гарантированно пригласят именно сюда. — Ты же не впервые Москву видишь, правда? — обеспокоенным голосом спросила Хельга, ткнув меня пальчиком в плечо. Я чуть вздрогнул, перевел на нее взгляд и вздернул бровь. — Пробка! Людям почему-то сильно захотелось насладиться видами. Последняя фраза была сказана таким тоном, что виновны я, то бишь... Почувствовал себя точно пойманный за руку школьник, укравший в магазине шоколадку. И это при том, что я-то ничего не делал, оно само. Но проблему нужно было решать и решать оперативно. Я же теперь так буду на все подряд реагировать, а это чревато. Считаешь, лучше было бы задуматься о том, как прекрасно было бы сейчас искупаться в такой манящей реке? Дурак! Попробуешь так сделать, будут проблемы. И вообще, возьми себя в руки. Нам ехать-то оставалось пять минут. Но пять не пять, но мы действительно почти добрались. До моста полтора километра, а там уже и въезд на территорию академии. Даже с учетом начавшей рассасываться пробки, это в худшем случае четверть часа. Но щедро делиться с окружающими своими желаниями мне стало надоедать. «Ты совершенно случайно не знаешь, как можно предотвратить это проецирование мыслей, желаний и эмоций?» «Нас учили просто закольцовывать сознание, ограничивая всю свою пси в границах головы. Но как это работает у кого-то, действительно способного в телепатии, я не знаю». «Попробуй так, как ты описала. Лучше делать хоть что-то, чем не делать ничего». Вот я и расслабился в кресле, обратив свой взор вовнутрь себя. Пси действительно свободно плескалась вокруг, растекаясь вовне, так что я начал плавно и целенаправленно его загонять в себя. «Лучше? Ничуть!» — категоричненько я хмыкнул. «Ты просто собрал в себе всю пси, да?» — киваю. «Прости, я изначально неправильно выразилась». «Пси -э — это, знаешь ли, всего лишь эхо тех изменений, которые мы создаем силой своего разума. И собирать надо не эти волны и отголоски, а то, что является первопричиной. Сложно объяснить, и я не уверена, что делаю это правильно». Вместо ответа, начавшей сомневаться девушке, я вновь сконцентрировался. Но на этот раз уже не на самой пси, а на том, что было здесь кроме нее. Вспомнил ощущение от манипуляции энергией, позволившей мне разметать того монстра и расплавить смартфон. Переложил это на иную плоскость воздействия и едва не заскрипел зубами от боли, острейшим лезвием пронзившим мою голову. Разум физически сопротивлялся накладываемым ограничениям, и я вынужденно расширил границы ему дозволенного. Боль отступила, но небольшой дискомфорт на периферии остался. Помогло ли это или нет, я сказать пока не мог. Нужно было... Ты справился! Вот это и называется способностями к направлению телепатии. Ага. Я не сразу пришел в себя, ибо попытка совсем уж пережать разум сказалась на мне не лучшим образом. Но самодеятельность на той и самодеятельность, что ошибки тут в пределах нормы. И я бы даже на это не решился, если бы не отчетливое ощущение некого предела. Это было чем-то вроде напоминания того, что если махать руками у собственного лица, можно расквасить нос а удар в пах принесет невиданные доселе мучения. Что-то на уровне инстинктов, так сказать. И не спрашивайте, откуда взялся этот инстинкт и в целом способность изменять реальность согласно своей воле. Все равно не отвечу. — Вот мы и добрались. У тебя паспорт с собой? — Если бы, — я развел руками. — Плохо, но решаемо. — Посиди здесь, я сейчас, — сказала Хельга, — и покинула салон автомобиля, направившись к вышедшим из своей коморки охранникам. Ребята были серьезные, в экипировке, при автоматах, в шлемах и выглядящих довольно технологично масках. Спасибо хоть не в броне, а то я бы точно решил, что привезли меня не в академию, а в тюрьму какую-то. Процесс решения проблемы не занял и пару минут. Но охранники переговорили с Хельгой, с кем-то связались, и вот уже перед нами распахиваются монструозных размеров и степени защищенности ворота. Такие наверняка даже танком не высадить. Но вот остановили бы такие мое первое в жизни воздушное сверло, как я походя обозвал то нечто, разметавшее тварюшку из параллельного мира вместе с облаками. И не проверишь же, хоть и любопытно. «Так — Так-так-так, как бы нам лучше все сделать? — девушка задумалась, придерживая руль одной рукой, а второй наматывая прядки волос на пальчик. Благо, движение здесь практически отсутствовало, а дороги напротив были достаточно широкие. три машины бок о бок могут ехать и особо о соседях не задумываться. Петляли местные тропки, правда, часто, но за парком вокруг ухаживали, так что видимости ничего не мешало а уж когда впереди показалось главное здание самого комплекса. Признаться, перед этим колоссом Московский императорский университет выглядел этаким младшим братом во всех смыслах. Здание Великой Московской академии было намного более старомодным, и в нем отсутствовали решения, свойственные архитектурной школе ныне погибшего коммунистического движения. Можно сказать, что тут строили дворец, но больше и без чрезмерных изысков. Были тут и сверкающие в лучах заходящего солнца купола, и стены со статуями и лепниной, и стекла, вьющиеся по громадам башен точно змея, позволяющие рассмотреть их внутреннее убранство и кое-где винтовые лестницы. Но больше всего поражали, конечно же, колонны, поддерживающие свод множества переплетающихся между собой балконов. Не знаю, как тут зимой обстоят дела с комфортом перемещения по этим мостикам, но в разгар лета это выглядело недурно и вполне уместно. — Ты меня вообще слушал? — просто задумался, — честно ответил я, оторвав взгляд от этой красоты. Учиться, да и работать здесь наверняка одно удовольствие. Я всегда мечтал побывать во дворце, а тут как бы и не лучше. Слишком впечатлился величием этого места. Не могла бы ты повторить? Хельга вздохнула, а я уловил смесь эмоций, которую расшифровал как «С него них нет смысла требовать ждать». Видимо, во мне настолько ярко отпечатался образ простолюдина, что в мыслях девушки я от этого понятия оказался неотделим. Но ну, а прослушанная речь окончательно все увязала в один пучок. Неприятно, но не критично. Мне с ней не детей крестить, а на учебе и работе мы уж как-нибудь разберемся. Нас встретит один из старших преподавателей с преподавателями-сопровождающими после чего, согласно регламента, проводит на ближайший подходящий полигон. «Там ты под запись продемонстрируешь», — Хельга хмыкнула. «Ну и любит же она это дело!» «Свои способности, после чего пойдешь оформляться в ректорат. Растекаться мыслью по полотнищу я второй раз с тобой не буду, так что как-то так». «А по каким критериям выбирают полигон?» С учетом приблизительного разрушительного потенциала Псиона, в твоем случае подойдет ближайший малый полигон». «Не подойдет», — я покачал головой, поймав упрошающий взгляд девушки. «Я так и не успел рассказать о том, что я могу работать не только с мыслями и эмоциями. Понимаешь, когда я пробудился, меня готовилось сожрать тварюка из другого мира, перед этим выпотрошившая моего друга». И я ее слегка перемолол в пыль и облака разогнал вместе с этим. Ты еще и аэрокинет? Что ж, судя по эмоциональному отклику, придерживаться правды оказалось решением как минимум не самым худшим. Потом я расплавил смартфон друга, с которого звонил в службу спасения, подумав, что уж лучше мне ни в чем не быть замешанным. Я же планировал отсидеться и понять, что я вообще могу и что дальше делать, прежде чем идти сдаваться какой-нибудь академии. Остальное я не пробовал, но подозреваю, что я в каком-то смысле универсал. Покажи! Хельга вытащила из кармана курточки свой смартфон, сунув его прямо мне в руки. Расплавь его. Серьезно? Я взвесил в руке устройство последней модели по всей видимости, еще и ламинированное, после чего вернул его хозяйке и щелкнул пальцами, заставив небольшой камешек на гранитных плитах прыгнуть ко мне в руку. Мгновение на то, чтобы разогнать сознание и сконцентрироваться на пространстве вокруг себя и вокруг руки в частности, и вот уже я готов экспериментировать. Немного выжидаю, но Хельга меня не останавливает. Лишь продолжает наблюдать, до да нервно сжимает в руке свой смартфон, на дисплее которого высвечивается контакт того самого Виктора Васильевича, судя по фото, аккуратного, крепкого мужчины с бородкой и закрученными тонкими усами. Отрывая взгляд от смартфона и плотно обтянутой тканью груди девушки, и начинаю аккуратно действовать, попутно удивляясь той уверенности, что наполнило меня при одной лишь мысли о грядущих манипуляциях. Это было совсем не как в первый раз, ибо сейчас я почувствовал невероятное воодушевление пополам с неистовым желанием действовать. А уж после того, как я воздушным потоком подбросил и поймал, а после и заморозил камешек в своей ладони, все тело охватило странное и приятное ощущение. Я словно обновился, стал настоящим собой, стал тем, кем и должен был быть. Следом за криокинезом я поджег камешек, расколол его надвое электрическим разрядом, растер в порошок, управляя самой материей, а после заставил эти частички светиться. Немного подумав, я понял, что этим репертуаром пока и стоит ограничиться. Я прекрасно понимал устройство мира, но точно сказать, что попытка телепортировать вещество из точки в точку не вызовет детонацию непредсказуемой мощи, не мог. Но чисто теоретически, нет, к черту, не хватало еще убийца, поверив в то, что мне ясны и понятны все существующие физические процессы. Я на словах-то ни черта не смогу объяснить, чего только что сделал. Так что это понимание не наука, а чистое знание, без формул и терминов. Мысленно похвалив самого себя, я вернул сознанию стандартную скорость работы и обратил взгляд на Хельгу, предварительно позволив светящемуся песочку сыпаться на землю. Ну как? После этого ты обязан на мне жениться. Глаза девушки опасно блеснули, а я поперхнулся. Сились разглядеть, хоть в ее глазах, хоть в эмоциях, столь желанный сейчас отголосок шутки. Но этого не было. Совсем не было. Млять!